Сказав это, я задумался, не обманул ли меня вдохновение. Ведь этот человек только что провел переговоры со старой прародительницей, которые в отличие от переговоров между главами государств прошли отнюдь не в атмосфере полного взаимопонимания, ему должно показаться странным, что почти сразу же после их завершения она обращается к нему с просьбой о фотографировании, но все сошло гладко. Он явно воспринял ее просьбу как некий жест примирения. "Я отозвался живо?" и с удивлением: "Сейчас спущусь". сказал он. «Передайте ей, что я сейчас спущусь". Я спрятал супницу у себя в спальне, запер дверь и вернулся к престарелой её она разговаривала с Джейфсом. При моем появлении на ее лице выразилось облегчение. Вот и ты наконец, мой прекрасный Паскакундерти. Хорошо, что ты не пошел в спальню Ранкла. Дживс говорит, что Сеппинг встретил Ранкла на лестнице, и тот попросил через полчаса принести ему чашку чаю, сказал, что ляжет соснуть. Ты мог налететь прямо на него. Я засмеялся. Глухим, безрадостным смехом. «Поздно, старая прородительница. Я на него налетел он что был там собственной персоной и как же ты вышел из положения сказал ему что вы простите воспуститься и сделать несколько снимков быстро соображаешь я всегда соображаю молниеносно и он поверил, как будто бы да сказал что сейчас спустется улыбки мои ему не видать Возможно, я попросил бы ее смягчить это жестокое решение и обнажить хотя бы краешки передних зубов перед тем, как Рэнку нажмет на кнопку. Однако, пока она говорила, мои мысли приняли другое направление. Возник внезапный вопрос: что его задерживает? Он же сказал, что сейчас спустится. Но прошло довольно много времени, а Рэнку как не было, так и нет. Я уже лелеял мысль о том, что в такой теплый день человек его комплекции может хватить какой-нибудь удар. Но тут на лестнице послышался тяжелый топот. И он, наконец, предстал перед нами, Но это был другой. LP Rank. Совсем не тот человек, который пообещал мне, что скоро придет в гостиную. Тогда он был весь солнечный и лучащийся, А как же фотограф-любитель, который не только предвкушает, как будет сейчас отравлять людям жизнь своим фотографированием, но ещё прямо об этом попрошен, что для фотографа-любителя праздник редкий. Теперь он был холодный и тугой, как крутое идол на пикнике, и глядел на меня с такой ненавистью. Он я и прямо наступил на его панаму. Здесь сестра Верс Это прозвучало так громко и призывно, что напомнило крик уличного торговца, пытающего запривлечь внимание покупателей к апельсинам, королькам и брюссельской капусте. Я увидел, как выпрямилась предводительница и понял, что сейчас она войдет в прол Великосветской дамы. Вышеуказанная родственница в обычных обстоятельствах столь добродушный и свойская, могла при необходимости мгновенно превратиться в точную копию герцогини былых времен и сделать из любого нижестоящего мокрое место для чего добавлю ей не требовалось даже лунета достаточно было простого взгляда Вероятно, девица ее в учили этому в пансионах я попросил бы вас не орать на меня мистер Ранкл я не глухая в чем дело А ристкотической дистости, это она была такова, что у меня мороз пробежал по коже. Но ЛП Ранкл был субъект из морозоустойчивых. Он извинился за крик, но сделал это кратко и безподлинного раскаяния, а затем перешел к ответу на заданный ему вопрос с видимым усилием, принуждая себе объясняться тихо. Пусть он не ворковал, как голубок, но по крайней мере не повышал голоса. Помните ли вы, миссис Страверс, серебряную сопницу, которую я показывал вам в приезде сюда? Помню. Очень ценную. Да, вы говорили. Она лежала у меня в комнате в левом верхнем ящике комода. Мне не приходило в голову, как либо её прятать. Я был абсолютно уверен в честности всех, кто находится в этом доме. Естественно, даже когда...